«Сейчас. Стоит такая влажность, что трудно дышать. Нога Кики давит мне на бедро, а в лицо уткнулась ладошка Купера. Потная кожа детей неприятно липнет к моей. Жара проникает в каждую клеточку тела. Я понимаю, что мне не заснуть в этой постели, зажатой между детьми, с пульсирующей в висках болью. С собой нет ни обезболивающих, ни пластыря, ни зубной пасты, ни расчески» ребенок родится меньше чем через четыре месяца он не станет никого ждать но я не могу об этом думать поскольку к тому времени как малыш появится на свет я буду далеко отсюда джек обязательно нас найдет или мама или полиция на леди удачи у нас было все теперь у меня есть только дети в воздухе пахнет дождем вот бы он поскорее обрушился на этот остров и смыл все мои тревоги Страшно хочется пить. Высвободившись, я отодвигаюсь от моих малюток и с трудом поднимаюсь с матраса. Окно я оставила открытым в надежде на легкий ветерок с океана. Где-то вдали за курортным островом тучи прорезает молния. Увы, она слишком далеко, чтобы вызвать гром. Когда же, наконец, разразится буря? Я сканирую взглядом территорию в ожидании хоть какого-то намека на движение. Вольс, рыжий... Кто за нами следит? Мы с Релой, словно поменялись ролями. Каждый мой шаг, каждый звук теперь под контролем. На часах половина одиннадцатого. Значит, я пролежала в кровати около часа. Кики и Купер весь вечер играли на пляже. Собирали ракушки, осколки кораллового рифа, старые канаты и камешки с необычными рисунками. Я приготовила им по сэндвичу и добавила немного овощей, чуть не поранив палец, пока нарезала морковь дешевым ножом для масла. В доме есть только кассетный видеомагнитофон. Лучше, чем ничего. Но новости мне недоступны, а значит, выяснить, что о нас говорят в прессе, я не смогу. В остальном Барк довольно уныл и представляет собой старую засыпанную песком лачугу, в которой, судя по всему, никто не живет уже несколько месяцев, если не лет. На кухне самые простые принадлежности. Всего две тарелки, два стакана и кофейная кружка. Три вилки, два ножа для хлеба и одна ложка. Напротив телевизора стоит старенький потрепанный диванчик, выцветший от влажности и плесени, а обеденного стола его вовсе нет. Думаю, Кики уже догадалась, что никакой больной подруги не существует. Обстановка определенно на это указывает. Но я упорно стою на своем и продолжаю елгать. Все в порядке, мы еще не добрались, скоро поедем на остров получше. Не хочу, чтобы моя дочь жила в особняке с Чарльзом и его ними. Пусть лучше остается со мной. Спустившись на первый этаж, я открываю кран и наполняю стакан водой. Вкус портит ржавчина и соль, но мне приходится терпеть, ведь иначе не выжить. На яхте было все, чего только можно пожелать. Еда, чистая вода, кофе в пакетиках с разным содержанием сахара. Netflix, настольные игры, теплые кровати с простынями из египетского хлопка. Но теперь, когда нас лишили привычных удобств, я все равно вынуждена притворяться, будто все хорошо, сохранять спокойствие и создавать уют для себя и детей. По крайней мере, пока не придумаю, как сбежать с этого острова подальше от мужа. Поэтому ужин я подам вовремя. Потом мы, как обычно, ляжем спать. А с утра дети наденут новое чистое белье, и я помою их единственным куском мыла, которое у меня есть». Кики и Куб будут читать книжки, придумывать им концовки и составлять предложения на листке бумаги, которые я затребую у Чарльза. Пусть продолжают учиться и остаются в неведении, пока я решаю наши проблемы. Строят замки из песка и шалаши из пальмовых листьев, собирают кокосовую стружку и ракушки в горных водоемах, плавают в бассейне и нежатся на квинсленском солнышке. А я должна найти выход. Должна. Я обязательно найду. Ребенок в животе поворачивается, желудок сводит, и к горлу снова подступает тошнота. Опять спазм, как больно. Одной рукой я цепляюсь за кухонную стойку, а другой хватаюсь за живот, сгибаясь пополам. Не верится, что моя жизнь так быстро и бесповоротно изменилась, но плакать нельзя. Ведь если слезы польются из глаз, их будет уже не остановить. Джек говорит, что всегда нужно сохранять спокойствие. Быть спокойной Значит, быть сильной, принимать обдуманные решения, и тогда все наладится. Поэтому я выпрямляюсь и всхлипываю, втягивая слезы. Страху не удастся взять надо мной верх. Я сама себе хозяйка, королева собственных мыслей.